Восточный Берлин, Молдауш, трасса 30 марта 1989 года Одной из особенностей ГДР, которой она отличалась не только от СССР, но и от всех других стран мира, было развитое садо-огородное движение. В ГДР было до 3,5 миллионов садовых участков, то есть их имела каждая немецкая семья. Участки были расположены не за городом, а часто в городской черте. То есть каждая немецкая семья, помимо квартиры, имела еще четыре сотки земли, причем часто в пешей доступности. Это одна из причин, почему в ГДР никогда, даже в 1989 году, не было пустых полок. Автору, да и, наверное, не только автору, сложно понять, почему советская власть с маниакальным упорством боролась с подобными явлениями в СССР. Ведь даже при Горбачеве... Прошли процессы по борьбе с помидорными стяжателями, снос незаконных теплиц и суды над теми, кто выращивал в них помидоры, и это при том, что помидоров не было. Человек, имеющий квартиру в городе, по закону не имел права на дом в деревне, даже если он достался по наследству, и это при том, что деревни пустели, и молодежь валила в город» ходили и смотрели, чтобы в дачных домиках не было утепления и печки. Видимо, в этом безумии проглядывает политика раннего СССР, когда власть пыталась сделать человека полностью зависимым от государства, даже в вопросе обеспечения продуктами питания. Вообще, изучая политику ГДР, нельзя не прийти к выводу, что она во многом была более продуманной и человекоориентированной, чем политика СССР, и ГДР при большей исторической удаче могла бы пройти путем Китая. Обращает на себя внимание тот факт, что на родине марксизма марксизм вовсе не отягощали понятием нестяжательства, и конечным итогом марксизма должна была быть все же богатая жизнь немцев. Там вовсе не ненавидели богатство, из этого вытекает невеселый вывод – что в России марксизм получил родовую травму в виде откровенной нищеты населения после гражданской войны и за все последующие годы так и не смог избавиться от ненависти бедных к богатым. Обычный немец, приходя с работы вечером, шел на свой участок, часто находящийся в трехстах-пятистах метрах от дома, и там хозяйствовал. Иногда там же и ночевал, а старики даже жили там. Промышленность ГДР выпускала кучу вещей для такого огородного хозяйства, даже были готовые типовые бунгало для таких участков. Ближе к середине дня на молдауш трасса остановилась машина, необычная для этих мест, Волга. Из нее вышел хорошо одетый господин, поднялся по лестнице на второй этаж подъезда, постучал. Никто не ответил. Еще раз постучал. Убедившись в бесполезности своих попыток, Он постучал к одним соседям, затем к другим. Наконец кто-то открыл. В глазах открывшей женщины плеснулся страх, как только она увидела стоящего гостя. «Извините, пожалуйста, я пытаюсь найти вашего соседа. Вот из этой квартиры». «Он на работе «В том-то и дело. Его нет на работе. Я его сослуживец. Беспокоюсь, не случилось ли чего. Может, он заболел?» — Нет, не знаю. — Когда вы его последний раз видели? — Вчера. То есть позавчера вечером. Он на участок собирался. Кивнул так, приветливо, да. — А где у него участок? — Там, совсем рядом. Женщина показала направление. — Спасибо. Если ваш сосед придет, позвоните вот по этому номеру. — А, да. Гость собирался уйти, поморщился. «У вас тут неприятный запах. Не убирайтесь!» Гость спустился вниз, сел в машину, достал рацию, выставил антенну в окно. «Он уехал на участок. За мной!» Через пятнадцать минут три машины стояли около участка обычного, как у всех. Немного побледневший председатель товарищества давал пояснение. «А такой вежливый господин! Не шумел никогда и взносы платил вовремя!» Полковник Штази стоял и смотрел на большую яму, которую кто-то выкопал совсем недавно, опрокинув перед этим клумбу. «Такой вежливый господин!» Полковник вспомнил. «Запах!» «Быстро назад!» «Ганс, Йорген, оставайтесь здесь, охраняйте это место!» Еще через полчаса дверь в квартиру была взломана, окна открыты, чтобы выветрился мерзкий трупный запах. Вызванный следователь нудно диктовал протокол осмотра женского трупа, а полковник на лестничной площадке, там не так пахло, допрашивал местного блок осведомителя штази. — Я и не знала, что товарищ Петровский служил у вас. Он представлялся служащим внешнеторговой организации. — Вы не должны были знать, какие у него были отношения с женой. — С Санни Хорошие отношения. Они были хорошей парой. «Когда вы последний раз его видели?» «Три... нет, четыре дня назад». «Он мог совершить самоубийство?» «Нет, что вы, нет!» «А Анна Лиза. «Нет, она была хорошей женщиной. Она мертва!» — закричал полковник. «А вы не выполняете свою работу. Ничего не знаете про жильцов. Ну как же...» «Явитесь вот по этому адресу завтра на допрос». Полковник потерял терпение и пошел обратно в квартиру, где работала народная милиция. Прикрыл нос платком, политым одеколоном. — Что тут? — На первый взгляд, самоубийство, товарищ полковник. — А на второй? — Надо назначать экспертизы. Полковник прошел к телефону, снял трубку, несколько раз нажал на отбой. — Говорит полковник Юргенс. — Кто на линии? — Телефонист и еленек, господин полковник? — — Этот номер телефона поставить на контроль, записывать все звонки. — Так точно. — Соедините меня. Полковник назвал дежурный номер штази. — И еще, товарищ полковник, вы оставляли сторожок на фамилию Петровский? — Да, что там. — Экстренный, товарищ полковник, всем службам. — Твою мать, читайте. — Экстренное. Сегодня, 30 марта 1989 года, ровно в 12.00 в аэропорт Москау-Лейпциг на автомобиле прибыл неизвестный. Так действительно назывался аэропорт под Лейпцигом. Представившись полковником Министерства безопасности Хансом Петровским и показав служебное удостоверение, он потребовал предоставить ее его распоряжение самолет с полным баком и экипажем. Когда ему в этом было отказано, неизвестный, угрожая автоматом, потребовал от сотрудников аэропорта Москао-Лейпциг подчиниться. Получив в свое распоряжение самолет типа Ан-2, неизвестный погрузил в самолет несколько мешков, взлетел и скрылся. Вместе с неизвестным была женщина, которая также участвовала в захвате. Всем военным и гражданским службам принять к сведению».